Интерлюдия, опасный груз. Разве вы не знаете, что идет война? Ответ капитану Найсмету в доках к а р а ч и при загрузке парохода хлопком и горючесмазочными материалами. 1944 год. Конфедерация, город и порт Новый Константинополь. Летит. Да не, опять за светка. А я говорю летит. Курс, высота, скорость, ну летит же. А это что за пятно тогда? А это стая чайк, наверное. Так может и это баклан какой-нибудь. На двадцати девяти ангелах? Диалог двух бойцов радиолокаторного фронта имел довольно глубокую психологическую основу. Младший специалист, он же рядовой второго класса Миша Гофман. Только недавно был зачислен в ряды доблестных защитников оплота свободы и демократии, а потому еще не успел до конца расстаться со с т а т к а м и юношеского идеализма и ура патриотической шелухой. Напротив, капрал Франклин Тарановский слабо верил в идеалы свободы, зато был твердо уверен, что их радиолокатор, старый и л а м у ч и й аппарат уже три года как списанный столичным корпусом ПВО в учебно-боевые подразделения, а начальница поста лейтенант д и м е т р е с к у кто угодно, но совершенно точно не образец к р о т к о с т и К большому сожалению капрала в данный момент их радар действительно работал, что было скорее исключением, чем правилом. Ометка на экранах по всем параметрам действительно была больше похожа на одиночный имперский дальний б о м б о в о з чем на Мираж. Пронаблюдав за ней еще две минуты, Тарановский тяжело вздохнул и снял трубку полевого телефона. Пане лейтенант, у нас янтарный рыбак на экране. До последнего времени новоконстантиновка была известна главным образом продукцией консервного завода ф е о д о р а к и с и Василидадис. И хотя шпроты в масле официально входили в армейский рацион питания, флотские интенданты подобными изделиями пока еще брезговали, предпочитая тушеную говядину. Имперские стратеги не торопились включать город в список приоритетных целей. Ситуация изменилась лишь после прибытия, точнее приползания в порт. Мегалинкора Гетман Кабаяси. Из-за острой нехватки сухих доков д ы р у от авиационной торпеды было решено заделывать на плаву методом подводки кессона и осушения прилегающей части борта. Хотя угроза воздушного нападения на порт справедливо расценивалась как маловероятная, бюрократические шестеренки, повернувшись, р выдали приказ о необходимости срочного усиления противовоздушной и противолодочной обороны нового Константинополя. Вторая часть указания местным флоским т командованием была решена путем банальной мобилизации нескольких десятков пароходиков и яхт в добровольный патруль с указанием отправиться в море и доложить об обнаружении вражеских субмарин. Разумеется, обнаружить хоть кого-то патрульные могли только визуально, а учитывая, что вооружение мобилизованных с у д е н ы ш е и к состояло в лучшем случае из дробовика, а в обычном из рыболовных сетей, вопрос о потоплении обнаруженных подлодок не ставился. Впрочем, даже доложить выглядело достаточно сомнительным. Радиостанций у патрульных тоже не было. Армия на долю которой выпала задача по усилению ПВО подошла к вопросу более ответственно. В новый Константинополь перебросили две зенитные батареи среднего калибра, эскадрилью перехватчиков и передвижной радар. Тот самый в одной из кабин которого спорили Гофман и Тарановский. Впрочем, несмотря на моральную устарелость и общую изношенность агрегатов, радиолокатор свое дело сделал. Засек приближающийся имперский с в е р х дальний бомбовоз еще за сорок верст, и даже при п и р а т е л ь с т в о расчета сократили подлетное время лишь на пять минут. Вопреки опасениям капрала лейтенант д и м е т р е с к у отнеслась к его сообщению серьезно и не только передала сообщение в штаб ПВО, но и лично перезвонила зенитчикам и летчикам. Это позволило выиграть еще четыре-пять драгоценных минут, но... Попытка дежурного по штабу объявить в городе воздушную тревогу закончилась почти сразу, так и не начавшись. Из-за проявившихся во время недавней учебной тревоги неполадок система оказалась разобранной для ремонта, который не проводился, потому что мэрия отозвала ремонтников для еще более срочной починки линии освещения в порту. На взлетном поле из трех перехватчиков дежурного звена в готовности к взлету оказались только два. Третья машина по невыясненной причине оказалась не заправленной вовсе, хотя по документам числилась залитой под горловину. Впрочем, и взлетевшие самолеты были заправлены восемьдесят третьим а и бензином, вместо п о л а г а в ш е й с я по штату частям ПВО сотки. И карабкаться на девять верст рабочей высоты янтарного рыбака им предстояло долго. Расчеты двух зенитных батарей честно попытались обнаружить подлетающий бомбовоз визуальным наблюдением. Затем командир первой батареи вспомнил о наличии в батарейном имуществе звуколокаторной станции, она же прибор большие уши. И после недолгих выяснений у кого из зенитчиков лучший слух и вообще кто тут крайний, батарея открыла огонь. Как выяснилось впоследствии, ошибка по направлению составила примерно 30 градусов. про высоту и дальность говорить оказалось его в себе смысленно, с поскольку дострелять на высоту бомбовоза старые зенитки в любом случае могли только при п о д б е с т р о г о вверх над собой. Чуть позже огонь открыла и вторая батарея, там засекли подъем на перехват одного из двух истребителей, правда и этот огонь оказался настолько неточным, что летчики даже не поняли, что стреляют по ним. Наибольший вклад в дело воздушной обороны порта по плану должна была внести зенитная и универсальная артиллерия мигаленкора, в сумме почти шесть десятков разнокалиберных орудий и пулеметов. Правда, составители плана как-то упустили из виду, что согласно действующим инструкциям флота на время ремонта боезапас оказался выгружен с корабля. За отсутствием в новом Константинополе складов нужного типа патроны и снаряды складировали в штабе прямо на соседнем пирсе. но в любом случае поднять их обратно на корабль было делом отнюдь не минутным. Вся эта лихорадочная суета ничуть не помешала грозовому кабану майора я м а д з а к и привычно уже зайти на цель и вывалить доставленные бомбы все четыре. Две обычные зажигательные т и п 08 с корпусом бумажного литья и о г н е с смесью из бензина загущенного н а ф т о н а т о м алюминия отработали штатно. Одна выжгла заросли чертополоха на пустыре возле шиномонтажной мастерской Аргиропула, а вторая полыхнула огненным пятном на воде у пятого причала. Еще две бомбы оказались новейшими, тип четырнадцать. При корректном выставлении дистанционного подрыва они разбрасывали термитные шары так, что на площади в полсотни гектар возникало порядка трехсотен очагов пожара. Правда, за время полета одна из бомб замерзла при сбросе, не раскрылась и попросту ухнула в землю бесследно. Зато вторая сработала над северной частью порта. Сработала за двоих. Уже через десять минут телефон в кабинете начальника порта раскалился до красна. Почему на т у ш е н и и пожара только четыре машины? Начальник порта орал в трубу так, что вылетавшую изо рта пену. Вполне получилось бы использовать для борьбы с огнем. Что значит мэр опять урезал нормы? Я этого странного демократа, короче, гони все машины, какие только есть. Нет бензина, руками толкайте. Все. Бросив трубку на рычаг, он вытер пот и глянул на временно п р и т и х ш у ю толпу в кабинете, словно бык, уже прикинувший, на котором из р о г о в мотодор будет смотреться лучше. Что там у вас? На г е р ц о г и н е в о з г о р а н и е боль менее локализовали. п о м я т ы й слегка закопченный бригадир т а к и л а ж н и к о в явно предпочел бы снова оказаться рядом с огнем, чем напротив красных открови глаз высокого начальства. Хреновье всего с этой Бандурой недостроенной. Как его? и л ю в а т о Элеватор? Подсказал кто-то из за спины. Короче, там же леса деревянные, на них в с я к о й херни разносит ветром наполовину порта. На подъездных путях уже одна цистерна с керосином полыхнула, хорошо успели отцепить и в тупик затолкать. А еще, пустите! донесся в о п о л из коридора. Да пропустите же, твари, в перехлест вас через якорь. Шум и ругательство по н е в о л е н а в о д и л и на мысли, о здоровяк е б о ц м а н е касаясь Жень в плечах, который прокладывает себе путь ударами пудовых кулаков вперемешку с большим командирским загибом, однако в щель между спинами едва толпа раступилась под яростным натиском. Какой как п р о п и х н у л с я человечек в мятой капитанской фуражке, верх которой с трудом доставал б о л ь ш и н с т в о присутствующих до плеча. Какого тухлого краба тут у вас творится? У нас начальник порта демонстративно поковырял в ухе. А у нас тут и зволители видеть мил сударь пожар, так небольшой. Пожар, да вы идиоты с протухшими мозгами, у вас категория а телефонов понаставили. Я пять минут дозвониться пытался. Да кто вы такой вообще? Я капитан Форстикина. Ворвавшийся, махнул рукой в сторону распахнутого Насте ш к н а и с т о л б о в д ы м а за ним. А это на стол начальника порта упал лист тут же припечатанный сверху ладонью список генерального груза. А, капитанка с и г а н понимающи кивнул начальник порта. Это ваша колоша ч е т в е р т ы й в ряду полыхает. Что там у вас, кипы хлопка? И скипидар в бочках т в о ю ж какой кретин вам это загрузил в перемешку? Вы дальше читайте, процедил к а с и г а н про т р ю м ы Военное имущество, торпеды, снаряды, авиа бомбы, глубинные бомбы, сигнальные ракеты. Начальник порта развернулся к окну и, глядя на столб густого черного дыма, с чувством выдохнул. Быть! Сделать что-то большее уже никто не успел.